Глава 17. Лес встретил ее тишиной. Девушка шагала быстро и только на опушке недалеко от своего дома позволила себе выдохнуть. «Вот же привязался», — прошептала она, сжимая кулаки. «Полумертвый поганец, а как привязался?» Ноги сами несли к дому. Нужно было сесть, подумать, разложить все по полочкам, как учила мать, когда еще была живой. По-настоящему живой, а не той молчаливой куклой, сидящей у окна в избе. Тропинка вильнула между коряк, и показалась избушка. Мать сидела на крыльце, как оставил ее Игрина утром, неподвижно, глядя в одну точку перед собой. Солнце давно село, но знакомое лицо было обращено туда, где уже гасла последняя алая полоска заката. Глаза не моргали. — Здравствуй, мам, — на автомате сказала Игрина, поднимаясь по ступенькам. Я вернулась. Мать молчала. Она давно уже замолчала навсегда. Ягрина остановилась, положила ладонь на холодное плечо, постояла так с минуту. Ничего не изменилось. Кожа как кожа, прохладная, плотная, но если долго держать руку, можно почувствовать, что под ней ничего нет, полная пустота. «Ничего», — тихо сказала Ягрина, — «я что-нибудь придумаю». Внутри было тепло. Лучину не жгла, глаза давно привыкли видеть в темноте, спасибо древним, но сегодня захотелось света. Она черкнула кресалом, запалила светец. Желтое пламя заплясало, отбрасывая тени на стены, увешанные пучками трав. Ягрина села на лавку, уперлась локтями в стол. Стало быть так, этот Кощей опять явился, не запылился. В прошлый раз она его вышвырнула и поделом думала, что ползет свою глубокую вонючую нору зализывать раны. А нет, вернулся. И не с войной, а с разговорами. Старый, гнилой, но хитрый, очень-очень хитрый. Она провела рукой по лицу, устала, потирая глаза. Что он сказал? Я предлагаю тебе сделку. Глаза бы ему выжечь за такие слова, хотя у него их и так нет. «Тьфу!» — сплюнула Ягрина на пол. «Не о том думаешь, девка?» «Главное сейчас понять, что с ним делать. Война?» Можно устроить, конечно. Лес у нее сильный, вся нежечь в подчинении, да сама она не лыком шита. Но это если к ней и сунутся. А если она к нему полезет? А вот тут и засада. Она уже пробовала. Еще после первой его вылазки, когда он в астрал ломился. Послала тогда духа соглядатая у такого из мелких его подземной башни. Думала просочиться по земле, потихому посмотреть, что там да как. Не прошел и полпути, Кощей его сцапал. Даже не сцапал, а просто стерк. Раз и нету, даже пискнуть не успел. Потом еще пробовала в астрале самой нырнуть издалека, тихонечко, как древние учили. Только приблизилась, а он уже там на страже стоит, смотрит прямо на нее. Не глазами, конечно, а всей своей мертвой сущностью. Он ее не узнал, но бдительность у него не отнять. Так и стояли, смотрели друг на друга, как два пса через забор. Пришлось уйти. «Зараза!» — выругалась Ягрина вслух. «Чтоб ты провалился, старый хрыч!» И так разведка не работает. Если лезть к нему, то только самой и по земле. А что там ее поджидает? Ловушки астральные, приборы какие-то алхимические. Духи леса молчали про его башню. Они туда не ходят, земля там мертвая, чужая. Воевать слепую, себя не уважать. Можно, конечно, собрать силу, призвать все, что может, навалиться скопом и завалить к чертям собачьим его башню, как она и обещала. Но это если точно знать, что сам он оттуда не вылезет. А если вылезет? если у него там под землей такие запасы сил, что и не снились? Нет, нужно что-то другое. Тощие, тихое чтобы он не понял сначала. Чтоб самой посмотреть, что у него там, а уже потом решать, бить или действительно договариваться. игрина поднялась, подошла к печи. Заглянула в подпечек, пошарила рукой в тайнике, который сама же и выдолбила несколько лет назад, когда только начала понимать, что навыпись — это не просто книга. Пальцы нащупали знакомый переплет. Человеческая кожа обложки была теплой на ощупь, хоть и хранилась в холоде. Древние говорили, что это потому, что кровь, пролитая на нее, не остывает никогда. Девушка вытащила книгу, положила на стол. Почти обычные с виду, потрескавшаяся, темная, с неровными краями страниц. Только если долго смотреть, начинаешь замечать, что узоры на обложке шевелятся. Очень медленно, почти незаметно, но шевелятся. Она открыла первую страницу. И замерла. Текст был другим. Она помнила эту страницу наизусть. Первую страницу, которую осилила много лет назад. Там были знаки, которые во сне показали древний и смысл их был простой. «Смотри и слушай бы, кровь — это голос, а голос — это сила». Она сотни раз перечитывала эти строки, вглядывалась в вязь, и каждое слово было знакомо до дрожи. Сейчас же там было другое. Знаки прежние, но складывались они иначе. И смысл плыл, менялся на глазах, как небо в ветреную погоду, то ли облаком кажется, то ли странным деревом. «Мать честная!» — выдохнул Егрина и тут же осеклась. «Какая еще мать честная? Нет у нее больше матери никакой». Она вчиталась пристальнее, напрягая зрение, позволяя древним где-то внутри своего сознания подсказывать значение. Выходило примерно так. «Когда приходит тот, кто дважды постучал, открой ему не дверь, а вену». Ибо кровь зовет кровь, а смерть ищет смерть, но только жизнь рождает новое знание. Егарина откинулась на лавку, сердце колотилось где-то в горле. Дважды постучал. кощей чтоб его. Первый раз пришел, она выгнала. Второй раз пришел, разговор завел. Дважды, ну да. И теперь книга меняется. Показывает новый текст, наставляет. Это знак, прошептала она, облизывая пересохшие губы. Это он. «Древние, они опять говорят!» «Значит, не просто так старый хрен появился. Все связано, все в одну ниточку сплетается. И книга знает, книга всегда знает больше, чем она!» Девушка встала, подошла к рукомойнику, налила в ладони воды, ополоснула лицо. Руки дрожали, она вытерлась чистым полотенцем, вернулась к столу. «Что там дальше? Откроем не дверь, а вену? Это про что?» Про то, чтобы согласиться на сделку, или про то, чтобы кровь дать? Но это же книги кровь нужна, это же она без крови, просто бумага. Егрина посмотрела на обложку. Там в центре было то же самое темное пятно, напоминающее рот, тянутый, сморщенный рот с узкими губами, который словно чего-то ждал. «Ну ладно», — сказала она самой себе, — «сейчас получишь». Достала из кармана булавку, поморщилась, уколола палец. Теплая красная капля набухла быстро. Егрина прижала палец к темному пятну. Кожа на обложке под пальцем дрогнула. Живо, жадно, как голодный рот, которому дали хлеба. Егрина отдернула руку. Кровь уже впиталась, и пятно засветилось тусклым багровым светом, который тут же погас, втянулся внутрь, оставив после себя лишь легкое тепло. В избе стало тихо, только лучина потрескивала догорая. Девушка внимательно смотрела на книгу, ей казалось, что книга смотрела в ответ на нее тысячи невидимых глаз, спрятанных в переплете. «Ну, — прошептала она, — посмотрим, что дальше». Лучина догорела. Егрина не стала зажигать новую. Книгу убрала обратно за печь, в тайник, руки вымол тщательно, хоть крови на них уже и не было. Мать все так же сидела у окна, теперь уже в полной темноте и Егрина, проходя мимо, на мгновение задержалась, вглядываясь в знакомый силуэт. «Спи, мам», — сказала тихо, — «я тут, рядом». Мать, конечно, не ответила. Она вообще никогда ничего не отвечала, но Егрина к этому привыкла. Иногда казалось, что так даже легче. Можно говорить все, что думаешь, и никто не перебьет, не осудит, не начнет учить жизни. Она притворила дверь, заложила засов. Дела по дому всегда находились сами собой. То поправить трепицу на окне, то переставить горшок с засушенными травами с лавки на полку, то разлить готовые отвары по склянкам и расставить по полкам. Спустя время Егрина присела на лавку рядом с матерью. В голове метались вопросы без ответов. Каще этот со своим предложением. Книга, которая заговорила по-новому. Слишком много всего за один день в ее спокойно размеренной жизни. «Ладно», — сказала она вслух, — «утро вечера мудренее». Она разобрала постель, скинула сапожки, стянула через голову рубаху, оставшись в одной длины спотницы. Залезла под одеяло, свернулась калачиком. Перед тем, как закрыть глаза, Егрина мысленно позвала, так как ее учили, направляя зов в то место, где, по их же собственным словам, древние всегда были наготове «Прошу разговора. Есть вопросы». Конечно же, никто ей не ответил. Но Егрина знала, что ее услышали. Просто иногда древним нужно время, чтобы собраться, или чтобы она сама провалилась поглубже в сон. Девушка прикрыла глаза, разрешая себе уйти. Однако долгожданный сон пришел не сразу. Сначала была темнота и ощущение падения, как будто она провалилась в глубокий колодец со скользкими стенами, за которые невозможно зацепиться. Потом темнота начала светлеть, будто кто-то подмешал в нее серого цвета. А потом игрина открыла глаза и поняла, что стоит посреди города. Город был полностью мертвым. Это чувствовал сразу с первого вздоха, пахнущего древностью и тленом. Вокруг высились высокие каменные дома в несколько человеческих ростов, с плоскими крышами, квадратными окнами. Когда-то здесь явно кипела жизнь. Егрина видела это. По широким улицам ходили люди, может быть, даже похожие на нее. Торговали, ссорились, мирились, любили. Теперь же улице занесло песком по колено, местами по пояс. Из песка торчали обломки колонн, читы, кости, обрывки тканей, истлевший так, что прикоснись тут же рассыплется. А по стенам домов, по крышам, по всему, до чего могла дотянуться ползла растительность, но не такая, как в ее лесу. Сочная, буйная, жирная это была серой, сухой, колючей, цепляющейся за камни корнями-пальцами. Небо ягрины не увидела. Вместо него над головой висела низкая серая муть, как перед грозой, только без единой вспышки. Ни солнца, ни звезд, ни просвета. «Ничего себе!» — сказала девушка вслух, и голос прозвучал глухо, будто в подушку. Сделала шаг. Интересно, нужно ли куда-то идти? Древние обычно сами находили ее во снах, не приходилось искать. «Я здесь!» — раздался голос. Девушка обернулась. Он сидел на том, что когда-то была лавкой. Обычная каменная скамья, но спинка высокая, резная, с завитушками и непонятными знаками, которые игрина узнала. Похожие были в навописи. Скамья стояла прямо на песке, чуть накренившись, но древний сидел на ней ровно, не замечая неудобства. Выглядел он, как обычно, странно. Если раньше древние показывались ей в виде колеблющихся фигур, напоминающих тени, то сейчас все было по-другому. Сейчас тут сидел человек. Ну, почти человек, если не сильно всматриваться. Обычное мужское лицо с резкими морщинами у губ и глаз. Волосы седые, собраны в хвост на затылке. Одет в длинные до пятой одеяния, как у волхвов, только темно серый под цвет местного песка. Руки сложены на коленях, пальцы большие, с крупными суставами. А вот глаза... Глаза были совсем нечеловеческие. Слишком глубокие, слишком темные. И когда он смотрел на Егрина, у нее возникло чувство, что в этих глазах отражалась вся бесконечность сразу. Был в них зрачок или нет, она не поняла. — Ты чего там стоишь? — спросил он обычным голосом с легкой хрипотцой. — Иди сюда, садись. Девушка подошла и села рядом. Камень под ней оказался теплым, нагретым непонятно чем, солнца-то нет. Песок приятно холодил босые ступни. «Странно», — подумала она, — «раньше во снах тактильных ощущений не было». «Ты звала нас?» — спросил древний, глядя прямо перед собой на пустую улицу. «Звала», — кивнула Егрина. Она хотела сказать еще что-то, но он поднял руку, останавливая. «Давай договоримся сразу. Ты будешь задавать нам вопросы, но по три за одну встречу, не больше». Егрина усмехнулся про себя. «Сурово, но справедливо». Во время прошлых встреч они просто учили, показывали, объясняли. Таких жестких ограничений не было. Спрашивать разрешали, но редко. А тут, пожалуйста, целых три вопроса. — Ладно, — сказала она, — три так три. — Начинай. Древний чуть повернул голову в ее сторону, и Егрина снова поймал взгляд его бездонных глаз. — Нам даже интересно. — Ну, — Егрина задумалась, собираясь с мыслями. Вопросов было много, столько, что голова пухла однако нужно выбрать самое главное. Я заметила, — начала она медленно, — что в навописи изменился текст, на первой странице. Там, где раньше было одно, теперь совсем другое. Я понимаю, что книга особая, и предполагаю, что она обновляет свои знания. Отсюда первый вопрос — почему? Хм, твое предположение звучит как замаскированный вопрос. То есть на самом деле это хорошо сформированные два вопроса, — сказал он. Но я отвечу, потому что ответ на оба один». Он помолчал, поправил рукав в своего серого одеяния. «Текст изменился, девочка, потому что изменилась ты сама. Ты значительно выросла, я имею в виду в плане знаний. Раньше ты видела только то, что могла понять. Как младенец, который смотрит на буквы и видит каракули. А теперь ты видишь больше, потому и готова вместить больше. Книга не обновляет знания. Книга всегда хранит все знание сразу». «Просто ты открываешь его для себя постепенно. Страница за страницей, жизнь за жизнью или смерть за смертью». Егрина замолчала, переваривая. «Значит», — сказала она наконец, — «тогда предположу, что если я еще вырасту, то и страница тоже изменится, еще раз». «Изменится», — согласно кивнул древний. «Некоторые вещи ты узнаешь только когда придет время». «Надо было бы нам посчитать это вторым вопросом, но на первый раз сделаю вид, что не заметил». Егрина кивнула, принимая. Она смотрела на пустой город, на песок, на серые стебли, ползущие по стенам. В голове крутились новые вопросы. «Сколько всего уровней? Сколько еще страниц в навописи, которые она не видит?» Она открывала книгу по странице в день, дошла до конца, но до сих пор не поняла, толстая она или тонкая. У нее было странное свойство менять объем, как будто там бесконечное число страниц. Но спрашивать про количество уровней она не стала. Древний прав. Узнает, когда придет время. А если он скажет ей сейчас, будет только хуже. Она станет торопиться, нервничать, ошибок наделает. «Хорошо», — сказала Егрина. «Тогда следующий вопрос. Третий, если считать те два за один. Или все-таки второй?» «Считай, как хочешь», — пожал плечами Древний. «У нас тут своя арифметика». «Почему вы решили учить именно меня?» — спросила Егрина прямо, глядя ему в глаза. «Я понимаю, что, возможно, не полная дура, но почему я среди сотен и тысяч людей?» «Хороший вопрос», — древний протяжно вздохнул. «Односложно не ответишь». Он откинулся на спинку скамьи, задрал голову вверх, глядя на серое небо. Егрина проследила за его взглядом, но там ничего не было, только муть. «Понимаешь, девочка?» — заговорил он медленно. Мы не вечные. Точнее, мы, конечно, вечные, а вот наша связь с вашим миром нет. Грань между тем, где мы, и тем, где вы, постепенно истончается. С каждым годом, с каждым десятилетием переходить становится все труднее. Скоро станет совсем невозможно. А наши знания? Они огромны. Они накапливаются тысячелетиями. Их нельзя просто взять и бросить. Им нужно найти достойного хранителя. Егрина слушала, затаив дыхание. «Мы пробовали по-разному», — продолжал древний. «Являлись людям во снах, как тебе. Говорили, с ними учили. Но люди, они слабы сама знаешь. Их разум не выдерживает. Представь, что ты всю жизнь пила воду из ручья, а тебе вдруг дали ведро браги. Ты не выпьешь его за раз, потому что сразу умрешь». Вот и они не выдерживали. Сходили с ума от того, что мы вкладывали им в головы. Кричали, бились в припадки, убивали себя и других. Приходилось начинать сначала. Он покачал головой, вспоминая, видимо, не самые приятные вещи. «Тогда мы придумали книгу, которая сейчас у тебя. Она стала мостом. Через нее знание идет постепенно, дозировано. Это как кормить младенца с ложечки, а не совать ему сразу целый каравай. Мы искали того, кто поймет, что книгу нельзя глотать целиком. Что нужно читать понемногу, впитывать переваривать. Не скрою, многие находили навопись». Почти все начинали жадно листать, выискивать самые лакомые куски самые сильные заклинания. И тоже сходили с ума. С тобой вот вышло все иначе. Он повернулся и посмотрел на Ягрину. Взгляд его смягчился, стал почти человеческим. А ты читала по странице в день, не торопилась, не жадничала. Ты просто хотела знать, а не получить все и сразу. Это и есть главный дар, девочка. Ни силы ни ума, терпение и уважение к знанию. «Поэтому мы выбрали тебя». Ягрина молчала. Она вспомнила те долгие вечера, когда, спрятавшись при свете лучи, разбирала непонятные знаки, по капельке всасывая их смысл. Вспомнила, как иногда хотелось пролистать дальше, заглянуть, что там, в середине, какие тайны. Но каждый раз останавливала себя. Интуитивно чувствовала, что нельзя. «Не спрашивай про других кандидатов», помолчав, проговорил древний. «Не трать зря свой вопрос». Это совсем другая история, возможно, когда-нибудь ты ее услышишь. «Из сказанного вами я поняла, что мне нужно продолжать обучение через книгу», утвердительно сказала девушка. «А третий мой вопрос будет таким. Если я задам не три вопроса, а два, смогу ли в следующий раз задать четыре?» Древний посмотрел на нее, иголка расхохотался. Он встал с лавки, повернулся и сделал пару шагов, начиная растворяться в сером пыльном воздухе но Ягрина резко вскочила с лавки так, что песок брызнул из-под ног. — Подождите, — вырвалось у нее, — я хочу кое-что сказать. Древний замер, не оборачиваясь, а его серый балахон колыхнулся, застыв складками, будто время для него действительно текло иначе. «Говори — Говори, — разрешил он, — мы слушаем. — Спасибо вам, — сказала девушка, — за то, что выбрали. За книгу, за ваше терпение ко мне. Понимаю, что не самое умное, не самое сильное наверняка, но я постараюсь не подвести. Она замолчала, чувствуя, как защипала в носу. Глупость какая, плакать, да еще и во сне перед древним существом, который старше самого времени. Древний медленно повернулся. И тут Егрина впервые увидела, как он моргнул. Но не так, как моргают люди. Не сверху вниз, опуская века, как занавеску. Его веки моргнули сбоку. От уголка глазок переносице наискось быстро, словно тонкая пленка перетянула глазное яблоко и тут же слетела обратно. Пленка была прозрачная, чуть маслянистая, и на одно мгновение глаз под ней стал совсем другим — желтым, с вертикальным зрачком с щелкой, холодным, как у ящерицы, греющейся на камне, только вместо тепла в нем была бесконечная космическая древность. А спустя мгновение глаза снова стали обычными, почти человеческими. Девушка замерла. Внутри все похолодело, хотя в этом мире вообще было трудно понять, холодно ей или жарко. ступай девочка — сказал древний, голос его прозвучал непривычно мягко. — Ты уже не подвела. Ты теперь наша надежда. Он улыбнулся самыми краешками губ. А потом город, песок, серый муть неба и сам древний с его странными глазами все рассыпалось в пыль. И игрина полетела вниз в темноту, в тепло, в запах сухих трав и остывающих углей. Она открыла глаза. В избе было серо. Раннее утро только начинало пробиваться сквозь затянутое окно. Ягрина лежала на спине, глядя в потолок, и чувствовала, как бешено колотится сердце. Перед глазами все еще стояло это мгновение, как глаз древнего моргнул вбок, как на мгновение показалась желтая чешуйчатая сущность под человеческой личиной. ни хрена себе!» — выдохнула она в тишину. «Вот это древнее Она села на постели, обхватила колени руками. За окном начинался новый день. Где-то там, под землей, сидел в своей башне Коще и, наверное, тоже обдумывал, как ему поступить дальше. Она сидела здесь, в избе, посреди непроходимого леса, с книгой за печкой и мертвой матерью у окна, понимая главное, игра стала серьезнее. «Ладно», — сказала Ягрина самой себе, вставая и потягиваясь так, что хрустнули кости. «Вставай, девка, работы много». Подошла к окну, отодвинул тряпицу. Серый рассвет лился в избу, а где-то в лесу уже перекликались первые проснувшиеся птицы. Она полезла за печку, вытащила книгу и положила на стол.